Алкевиат — софист на практике. Когда Алкевиат был мальчиком, он боролся на песке с одним товарищем. Товарищ побеждал. Алкевиат укусил его за руку. «Ты кусаешься, как баба», — сказал товарищ. Алкевиат ответил, «Нет, как лев». Он рос в доме Перикла. Однажды он зачем-то пришел к Периклу. Тот сказал, «Не мешай, я думаю, как мне» отчитываться перед народом». Алкивиад ответил, «Не лучше ли подумать, как совсем ни перед кем не отчитываться?» Он учился у Сократа, и Сократ говорил ему, «Если бы ты владел Европой, и боги запретили бы тебе идти в Азию, ты бросил бы все и пошел бы в Азию». Алкивиад преданно любил Сократа. Однажды в бою он спас ему жизнь. Однако глубже в душу ему запали слова тех софистов, которые говорили «Дом, Родина, Боги» — все это условно, все по уговору. По природе есть только право сильного и право хитрого. Таким он и вырос, красивым, умным, беззаботным, привыкшим во всем давать себе волю и готовым на что угодно, лишь бы быть первым, в хорошем или дурном, все равно. Со своими приятелями он устраивал такие кутежи, что о них говорила вся Греция. У него был красавец-пес. Он отрубил этому псу хвост. Все возмущались, а он говорил, «Пусть лучше возмущаются этим, а не чем-нибудь другим». Однажды он на пари ни за что дал пощечину самому богатому человеку в Афинах, старому безобидному толстяку, а на следующее утро пришел к нему, скинул плащ и подал плеть. Тот расчувствовался, простил его и даже выдал за него свою дочь». Этот алкевиат и возобновил ту войну, которая погубила Афины. Ему хотелось отличиться на войне. Со Спартой был мир. Тогда он предложил народному собранию объявить о войну сиракузам. Тем сицилийским сиракузам, откуда Спарта и ее союзники получали хлеб. План был великолепен. В Афинах снарядили флот в полтораста кораблей. Отборное войско готово было к посадке. Начальником был назначен алкевиат. И с ним два старших полководца, осторожный Никий и пылкий Ламах. Всюду только и говорили, что о сицилийском походе. Имя Алкивиада было на устах у каждого. Чем громче слава, тем сильнее зависть. Враги Алкивиада решили его погубить. В Афинах на перекрестках стояли каменные столбы с головой Гермеса, покровителя дорог. В ночь за месяц до похода эти столбы вдруг оказались перебиты и изуродованы неведомо кем. Сразу поползли слухи, что это сделал Алкевиат, известный безбожник. Алкевиат явился в народное собрание и потребовал открытого разбирательства. Ему сказали, время дорого, отложим до конца похода. И флот двинулся в путь под гнетом недоброго предзнаменования. Афиняне уже вступили в Сицилию, уже заняли первые города, как вдруг из Афин пришел приказ алкивиаду вернуться и предстать перед судом. Он понял, что там уже все готово для его гибели. Он решил бежать. Его спросили, «Ты не веришь родине, алкивиад Он ответил, «Где речь о жизни и смерти, там я не поверю, и родной матери». Ему сообщили, что его заочно приговорили к смерти. Он вскричал, «Я покажу им, что я жив». Он явился прямо к вчерашнему врагу, Спарту, и сказал, «До сих пор я делал вам зла больше всех, теперь я принесу вам пользы больше всех». Он посоветовал сделать три вещи. Послать подмогу сицилийцам, послать войско в Аттику, не набегом, а так, чтобы занять там крепости и все время грозить Афинам, послать флот в Ионию и отбить у Афинян их союзников. С флотом поплыл он сам. Сицилийский поход Афинин без Алкивиада кончился катастрофой. Целый год тщетно осаждали они сиракузы, а потом были отбиты, окружены и сложили оружие. Полководцев казнили, 7000 пленных послали на сиракузскую каторгу в каменоломни, а потом тех, кто выжил, продали в рабство. Даже бывалым сицилийским рабовладельцам совестно было владеть рабами из тех Афин, которые слили школой всей Греции. Некоторых отпускали на волю за то, что они учили сицилийцев новым песням из последних трагедий Еврипида. Алкивиад помнил, изменнику нигде нет веры. Он был настороже и был прав. спартанский флот пришел приказ его убить. Он узнал об этом и бежал к третьему хозяину, в Персию. Знавшие его, удивились, как умел он менять и вид, и образ жизни. В Афинах беседовал с Сократом, Спарти спал на дерюге и ел черную похлебку. Сардах был изнежен и роскошен так, что удивлялись даже персы. В Сардах правил персидский сатрап, зорким взглядом следя, как истребляют друг друга его враги – афиняне и спартанцы. И те, и другие были истощены войной, и те, и другие без стыда просили помочь им деньгами из бездонных персидских сокровищниц. А он отвечал подачками и посулами – И советником при нем был Алкивиад. Наконец, час настал. В Афинах разгорелась междоусобная борьба. Одна из партий призвала на помощь Алкивиада. Он возглавил флот и поплыл вдоль Малоазиатского берега, отвоевывая для афинян те города, которые недавно отвоевывал для спартанцев. Одержав шесть побед, он явился в Афины под красными парусами с кораблями, нагруженными добычей. Народ ликовал. Старики со слезами на глазах показывали на него детям. Ему было дано небывалое звание. Полководец-самодержец. Он стал как бы тираном волею народа. Мечты его исполнились. Но он не обольщался. Он знал, что народная любовь переменчива. Так и случилось. Когда-то в юности Алкивиад говорил речь к народу, а за пазухой у него был только что купленный дрозд. Дрост улетел. Один моряк и толпы его поймал и вернул Алкивиаду. Алкивиад был широкой души человек. Став полководцем-самодержецем, он отыскал того моряка и взял его с собою на флот своим помощником. Отлучившись однажды за сбором Дани, он приказал ему только одно — ни в коем случае не принимать боя. Тот немедленно принял бой и, конечно, потерпел поражение. Алкивиад, вернувшись, тотчас вызвал врагов на новый бой, но те уклонились. Что последует дальше, Алкевиад знал заранее. Не дожидаясь, пока его объявят врагом народа, он бросил войско и флот, укрылся в укрепленной усадьбе близ гелиспонта и жил там среди фракийцев, пьянствуя, развлекаясь верховой ездой и издали следя за последними битвами войны. Предпоследняя битва была у Лесбоса. В коротком промежутке между двух бурь Сошлись два флота. не бросили в бой все. На веслах сидели рядом знатные всадники, привыкшие гнушаться морским трудом, и рабы, которым за этот бой была обещана свобода. Афиняне победили. Но буря разметала корабли победителей, и много народу погибло. Это было сочтено за гнев богов. Победоносных военачальников вместо награды привлекли к суду. Все были казнены. Против казни голосовал один только Сократ. Последняя битва была на гелиспонте у Эгоспотам, козьей реки, невдалеке от усадьбы Элкевиада. Он увидел, что афиняне выбрали для стоянки неудобное место. Ни воды, ни жилья. Войны должны далеко расходиться по берегу. Элкевиад на коне подъехал к лагерю и предупредил начальников об опасности. Ему ответили, ты враг народа. «Поберегись сам!» Поворотив коня, он сказал, «Если бы не эта обида, через 10 дней вы у меня были бы победителями». Прошло 10 дней, и афинини были разгромлены. Спартанцы ударили врасплох и захватили все корабли почти без боя. Это был конец. Афины сдались, срыли городские укрепления, распустили народное собрание, городом стали править 30 тиранов во главе с жестоким критием. Начались расправы. Говорили, что за год правления 30 погибло больше народу, чем за 10 лет войны. Алкевиат помнил, что от спартанцев ему еще труднее ждать добра, чем от афинин. Он бросил свой фракийский дом и вновь укрылся в Персии. Он знал, что народ в Афинах опять горько жалеет о его изгнании и видит в нем свою последнюю надежду. Но знали это и спартанцы. Персидскому сатрапу была отправлена убедительная просьба — избавить победителей от опасного человека. Дом, где жил Алкевиат, окружили и подожгли. Алкевиат швырнул в огонь ковры и платье и по ним с мечом в руках вырвался из дома. Убийцы не посмели подойти к нему. Его расстреляли издали из луков. Тело его похоронила его последняя любовница по имени Тимандра. Так погиб тот, о ком говорили. Греция не вынесла бы второго алкивяда.